Глава пятая. Александр. 3 июня. Красный мир. Лес. Вечер. Ну и тварь. Тыкай ножом в тушку зайцев, какой раз произнес слива. Милый зверюшка, мать твою. Слива, да выкинь ты ее нахрен отсюда, сказал большой, притащив охапку дров. Нафига ты ее вообще сюда притащил? Это не я, это Чуп. Меня дог попросил. Тут же отмазался Чуп. Я одну тушку просил. Мешая что-то в колбе, спокойно ответил Док. А вы пятерых приперли. Это не мы, снова нашелся Чуп. Это мушкетеры их на палку и сюда приволокли. А? чё?» — Тут же откликнулся наш великолепный четверг от двух костров. Они там стояли снова что-то готовили в казанах. Я наблюдал за этой шутливой перепалкой мужиков и улыбался. В данный момент мы снова под этим каменным козырьком. Пацаны, вон кто спальные места готовит, тоска из леса елки, кто дрова для костров, мушкетеры готовят. Казак лежит, как король, на небольшой раскладушке, которая непонятно для чего оказалась у машиниста в закромах его монстра. Казака пацаны вытащили с места его посадки. Когда они на баги к нему прорвались, он отстреливался во всех направлениях и умудрился, вися на ветках, перестрелять большую часть этих зайцев или кроликов. Мы и так пока и не пришли к единому мнению, как называть их, и змею грохнуть. А у него патронов с собой всего ничего было. Как выжил, непонятно, видать, кто-то там наверху за ним приглядывает. Потом, когда они вернулись, Чуп рассказал, что там валялось какое-то животное, по размерам чуть больше рыси, зайцы ее разорвали. Уж не знаю, чего эта кошка туда приперлась, но это была ее последняя прогулка по лесу. Видимо, она и оттянула на себя часть зайцев. Казакам мы потом отпаивали текилой. Он, пока док бинтовал ему ногу, трясущимися, как у алкаша, руками, рассказывал, что сначала появились зайцы и попытались до него допрыгнуть, а потом эта кошка, которая сразу грохнула несколько зайцев другие на нее напали. Потом змея появилась. Увидав его, залезла на дерево и поползла по веткам к нему. Бедный казак, вот же он натерпелся. Все патроны расстрелял. Особенно их, говорит, напугал выстрел из ракетницы. Ломанулись от шипящего и прыгающего туда-сюда шара в разные стороны только так. Док попросил тушку зайца притащить для изучения. Вот мушкетеры и накололи пяток на палку и приволокли сюда. «Слива, млядь!» Снова наехал на него большой. «Выкинь эту гадость отсюда и пошли за дровами! Сам же будешь ночью бубнить, что холодно!» Слив опять стал тыкать ножом в мертвого зайца, пытаясь пошире разрезать ему пасть. «Да иду, иду!» — вздохнул тот. Резко насадив зайца на свой огромный тесак, он поднял его и, выйдя на площадку, где стояли машины, запулил его как можно дальше в лес. Тушка, пролетев пару десятков метров, шлепнулась где-то там ниже. «Саня, не спи, руби давай!» «О, это уже мне!» что-то я задумался. Снова за топоры рублю дровишки. Нравится мне это дело. Правда, дровишки еще мокрые, но ну, ничего, высохнут. Со всех сторон пацаны натягивают брезент, чтобы ночи сюда не задувало. Ставят упоры из жердей. Елки вон на каменный пол кидают, сверху еще брезент. Собравцы уже разулись, босиком ходят. Хорошо, тут тепло. Дождя вроде больше не предвидится, ветерок только. Ну ничего, сейчас вон там еще брезент натянут, и вообще красота будет. «Малыш, держи». Вольт кидает ему веревку. Рейдер забрался на крышу монстра и одним мощным ударом молотка, вогнал в породу стальной стержень с крюком. Вот сейчас за него веревку и привяжет. Все, хватит пока, сказал я, вытирая пот со лба и посмотрев на кучу дров, которые наколол. Через несколько минут вернулись, пацаны притащили еще кучу дровишек. За ними плетется ватари. Тащит аж три бензопилы, которыми лес и валили Последними поднимаются няма и леший с пулеметами. Прикрывали. Мало ли, зайцы или еще какие твари появятся. В лес, конечно, идти никто не хотел, но дрова для костров нужны. Вот и пошли, пацаны. Правда, перед этим раскидали гранаты, взорвали их штук десять точно. Как сказал Большой, напугали всех зверей, наверное. Потом быстренько бензопилы в руки, завалили небольшие деревья назад. — Ну, ты как, дружище? — весело спрашивает кирпичу казака. — Нормально. Надеюсь, завтра смогу ходить. Вытянул он перебинтованную ногу. «Сможешь, сможешь!» — убирай колбы в свой чемоданчик и док. «Сегодня дай ей только отдохнуть. Рожа тоже заживет». Казак уже успокоился. Лежит он спокойно. Он немного фей себе об ветки поцарапал, почти как Шарапов из фильма. Теперь, ну а ничего, массе слизняков хорошо такие ссадины и царапины заживляет. Ну и ногу растянул. Тугую повязку ему сделали. Крылу хана все порвалось, движку открыла тоже хана. Плевать, главный сам живой. Мы тут уже как следует пообсуждали и ракеты, и радар, и полукеда снова все благодарили, особенно казак. Как он, блядь, так почувствовал? Но этим он спас казака. Тот еще молодец, из ракетницы пальнул. Говорит, просто выстрелил на автомате. Да, скорее всего, от испуга. Ракета хоть навелась на шар и взорвалась. Но вот то, что у этого кирпича лежало чуть меньше, чем в километре от нас в лесу есть такая система охраны, нас очень сильно удивило. Мы все сошлись во мнении, что там внутри что-то очень интересное. Но как туда проникнуть, мы не знали. Дураков лезть и осматривать его ближе нет. Да и Туман тут же запретил все вылазки на разведку к этой неведомой хрени. Видит радарта, что внизу или нет, мы тоже не знаем. Проверять никто не будет, жизнь дороже. Полукет, кстати, сказал, что эта штука опять заснула. Пацаны, конечно, пытались у него узнать, что он там чувствует и как, но тот только плечами пожимает и сладости свои ест. Типа чувствуй и всё. Да, штукенцы, конечно, очень интересные. Кирпич этот или блок, или отсек, без понятия, что это. Это ж сколько лет оно тут лежит. А ведь электричество есть, и радар работает, и увидел он казака. Да уж, загадка на загадке. То, что там технологии круче наших, тоже понятно. Гера весь облизывается, но как к ней подобраться, тем более попасть внутрь, мы не знаем. И сигналов никаких эта штука не издает. Значит, полностью автономная. Вот же хрень инопланетная. Кстати говоря, когда все успокоились, Гера свистнул Вольта и, взяв кое-какую аппаратуру вместе со своей охраной, полезли назад на холм, на эту площадку, где мы были. Вернулись они часа через два, и Гера сказал, что они засекли устойчивый источник энергии внутри этой штуки. Естественно, сразу посыпались вопросы, но Гер и Вольт больше ничего сказать не могли. Типа «Есть энергия» и все. «А что там внутри?» «Вскрытие покажет». «Ага, вскрытие». «Но тут хоть одно хорошо». Завтра поедем ко второму блоку, который казак сверху увидел. Если там тоже источник энергии, значит, может быть охрана. Значит, также объедем его и двинемся дальше. То, что мы увидим там много интересного, никто из нас не сомневался. Сейчас уже вечер, и передвигаться по этому ночному лесу никто тоже желанием не горит. Связались с нашими в лагере, там тоже все нормально, если не считать еще одну волну бури. Короче, сейчас отдыхаем, едим, спим, а завтра — вперед. 4 июня. Подъем, девочки!» — услышал я, как обычно, сквозь сон. На часах 7 утра. Опять он поднял всех, ни свет, ни заря. Но никто не бобнит, как обычно. Даже слива вон, дававший храп, пока всю ночь проснулся без проблем. «Тридцать минут вам на сборы, красавицы!» Сам лыбится стоит. Точно раньше проснулся. «Быстро приводим себя в порядок. Воды у нас полно. И в монстре было и лужи вон в камнях до сих пор после дождя остались. Воду прокопятили, ей умываемся». Мушкетеры тут же стали готовить завтрак, кто-то стал снимать и сворачивать брезент. А выспался-то я, хорошо, тут тепло было, ветра не было. Через 40 минут лагерь был свернут, и мы грузились в машины. Поехали назад. Во вчерашний лес спускаться не стали. Казак сказал, что там проезд есть. Первым пустили монстра. Ну да, тут лесок был пожиже. И машинист, весело напивая себе под нос какой-то незамысловатый мотив, давил все подряд и пёр, как танк. Кстати говоря... За прошедшую ночь земля после вчерашнего дождя высохла почти. Как так, непонятно, но монстр уверенно пёр по лесу. Сделав небольшой круг и объехав справа этот прямоугольник, еще раз оценили его размеры. Ближе 500 метров к нему подъезжать не стали, но даже с такого расстояния его размеры внушали уважение. Точно дом, вернее башня, только лежавшая. Если вертикально поставить, этажей 20 точно будет, и пару подъездов, если не три». Увидели мы сопла двух двигателей. Да, уж большие штуки. В каждую из них без проблем мог въехать грузовик. Предположили, что это для посадки. Что там спереди, непонятно. Передняя часть хорошо так зарылась в землю. Но если эта штука с собой снесла часть холма, на котором мы были, а там камни есть, значит, она достаточно крепкая, может, даже бронированная. Хотя, чему тут удивляться? Где-то я читал или слышал, да и не только я что при входе в атмосферу корпус аппарата достаточно сильно нагревается. С зайти сойти, мы нашли космический аппарат. Кто-то предложил пальнуть по нему из РПГ, типа проверить, пробьет или нет. Но подумав, решили отказаться от этой затеи. Побоялись, вдруг опять защита включится, как даст в ответ панам ракетами. Короче, бочком-бочком, огородами объехали эту хрень от греха и поехали дальше. Конечно, интерес был дикий, но, повторюсь, как в нее проникнуть, мы не знали. Надеюсь, потом что-нибудь придумаем. И да, еще одно мы увидели. Сопла хорошо так заросли травой и лианами, и внизу деревьев достаточно толстых было много, что еще раз подтвердило наше предположение, что эта штука лежит тут не один год. Но скоро там уже? Уже какой раз спросил Слива. «Казак, ты же говорил, до этой штуки не больше двух километров». И она глаз прикинул сверху. Тут же ответил тот, растирая ногу. Дальномер у меня не было». Машинист? Слива уже к нему полез. «Сколько мы проехали-то?» «Километр семьсот», тут же ответил тот. — Слива, сядь и успокойся, нахморившись, сказал туман. Доедем, я, тебя туда первого пущу! Я не рвусь, тут же стушевался тот. Просто тут трястись, надоело. Хрязь. Переехали, вернее, раздавили большое трухлявое дерево. Смотрю в экраны, баги едут за нами. Полукет, чуешь что? спросил у него грач. Нет, тихо все, не оборачиваясь, ответил тот, наблюдая за Герой. Тот снова сидел за своим столиком и переключал кнопки на каком-то приборе. Гера, у тебя что? «А? Да все нормально. Источников энергии, кроме того, в радиусе пары километров нет. Будь спокоен». «Точно?» «Точно. Но смотри мне. Если нас расстреляют, я тебя найду и раз грохну». «Не расстреляют», — засмеялся Гера. «Доверься мне. Можно двигаться дальше». Судя по лицам пацанов, Гере поверили не всем. Но командир у нас туман. Молчит. Значит, едем вперед. Хотя жим-жим лично у меня присутствует». — Где-то там дальше лежит второй такой блок, и у него наверняка тоже есть ракеты для защиты. — Но Гера, надеюсь, ты не ошибаешься. — Мужики, смотрите! — воскликнул машинист и остановил монстра. — Это еще что такое? — недоуменно спросил грач. — Да подвиньтесь вы! — попытался я растолкать резко собравшихся в передней части ребят. — Пошли наверх! — тут же нашелся слива. «Хлоп — Хлоп-хлоп! — видимо, не ему одному пришла в голову такая идея. Оба люка на крышу тут же открылись, и мы по лестнице лезем наверх. «Ох, воздух-то какой! Дышится просто замечательно!» Пока карабкался по лестнице, вздохнул полной грудью. Внутри климат работает, и большинство запахов в фильтрах остаются. А тут вон свежий воздух. «Есть предположение, что это может быть?» — спросил Туман, когда многие из нас выбрались на крышу. Баги с пацанами вон слева боку остановились. Крот из люка высунулся, бошки пацанов из окон торчат. Правда, они, в отличие от нас, еще и по сторонам смотрят. Перед нами метрах в тридцати лежала здоровенная конструкция. Я вообще сначала решил, что это просто ветровал. Ну, поваленные каким-нибудь ураганом огромные деревья. Все в красно-зеленых лианах, такой же траве и кустарниках. Но, приглядевшись, понял, что это не природная штука. Больше она напоминала... — Подъемный кран, что ли, какой? — опередил меня с догадкой Страйк. — Точно. Такие же переплетения железа, как на обычном подъемном кране, только в разы больше. В длину метров сто точно, в высоту около десяти, И все это хорошо так просло местной зеленью. Вон птички там летают. — Там вон кабина, кажись, — прищурившись, показал налево колючий. Кабина не кабина, но что-то там точно есть. — А где второй блок-то? — спрашиваю я, вспомнив про него. Отсюда его не видно. Тут деревья прям сплошняком стоят, и вдобавок еще растущими лианами переплелись. такая красно зеленая стена. Хотя вон, кажется, слева можно объехать. Может, он из него при посадке вывалился? — Хм... — хмыкает туман. — Машинист, давай слева, объезжай, — сказал в рацию туман. — Крот! — ему он уже крикнул, немного нагнувшись. — Давай за нами! Не разделяемся и во все глаза по сторонам, смотрите! Только я успел схватиться за ограждение на крыше, как монстр, выкинув в лесной воздух черный выхлоп дизеля, поехал вперед. Машинист снес несколько кустарников и попер дальше. — Да уж здоровенная штука! Мы объезжали ее слева, во все глаза с крыши монстра на нее пялились. — Колеса, пацаны! — крикнул Клепа. Но огромные колеса в передней части этой штуки мы и так увидели. И были они, ну, очень здоровые. Правда, оба покосились и так же хорошо бросли зеленью, поэтому мы их сразу и не заметили. «Умеют же строить!» — хихикнул Слива. «Кран не кран, но хреновина здоровая! Сколько металла!» Тот я улыбнулся. «Вон, еще один блок!» — негромко произнес туман. «Ага, вижу, кажется, это задняя часть. Дырок там больно много, только сопол нет, одни отверстия остались». Этот кирпич хорошо так оброс зеленью. Чем ближе подъезжали, тем больше эта хреновина возвышалась над нами, и тем больше мы видели в ней различных отверстий правильной формы. Само собой, в эти отверстия также заползли и растут там лианы. «Стоп!» — крикнул туман, когда мы выехали на небольшую поляну и остановились в метрах в сорока от этого кирпича. «Вот это твою мать хреновина!» — выдал Слива, приподняв свою каску и почесав лоб. Конструкция впечатляла. Очень. Мы, так, наверное, пару минут стояли рассматривали ее. Но то, что она в более плачевном состоянии, было понятно. Если та первая была вся почти что чистенькая, черная, этакий монолит, то это вся в дырках, вздувшаяся и где-то облупившаяся краска на корпусе, множество лиан, свисавших до земли с самого верха, и дырки эти, видать, с нее люки сняли, двери, все, что могли снять, сняли. Хотя вон снизу тоже обшивки не хватает, зато видны мощные балки. «Ну что, пошли на разведку?» — хмыкнул я. «Ну, пошли!» — кивнул туман. «Одна группа здесь, вторая и третья вокруг». Начал он раздавать распоряжение. Четвертый входит отсюда, и внимательнее, мужики, держите ушки на макушке». «Полукет, чуешь что?» Тут же спросил у него несколько человек. «Нет, тихо все, только птицы». Да, птиц было много. Видимо, они уже давно облюбовали для своего жительства этот кирпич. И теперь все громче начинали орать. Видимо, им совсем не понравились три машины, сюда приехавшие. «А сейчас мы еще внутрь полезем». Сердце бешено колотится. Проверяю обвес, обмундирование, оружие. То и дело бросаю взгляд на эту штуку. Пацаны вон тоже экипируются. Беру бухту веревки. С ума сойти! Начал негромко говорить Слива. Космический корабль. И мы сейчас впервые из людей, кто шагнем в его нутро. Это точно. Слива как никогда прав. Через несколько минут мы прикоснемся к чему-то абсолютно новому, еще неизведанному. Ладно, там динозавры, другие миры, всякие природные явления или морские гады. все это как-то не так волновало. А тут вот он, космический аппарат, второй. Да что же это такое-то? Они как братья-близнецы. Честно говоря, мужики, — сказал я, когда мы были уже готовы пойти к ней. сдается мне, что все таки это какой-то спасательный блок. С чего ты так решил? — спросил Няма, державший в руках вместо пулемета дробовик. Ну, сами посудите. У первого точно была аварийная посадка, Киваю головой в бок и назад. Там просек осталось, и ее все видели. Этот сам приземлился. Просики нет, и он разобран почти весь. Скорее всего, и изнутри все, что смогли, вытащили. Кто? не поняв, спросил Леший. Выжившие, экипаж или кто тут были? Зеленые человечки. Выдохнул слива. Ага, родственники мушкетеров. Буркнул, например, большого Клёпа. Но то, что посадка была мягкой, ты, Саша прав. Но почему тогда тот до сих пор под охраной? — не унимался Няма. — Почему он так же не оброс зеленью? — Без понятия, — пожал я плечами. — Может, там экипаж при посадке погиб? Может, он вообще без экипажа был? — Думаю, там все дело в энергетической установке, — подал голос Гера. — Сами же видели, электричество там есть до сих пор. Может, она как-то греет корпус или излучения там какие, из-за которых на ней ничего не растет. Да хватит гадать, пошли уже! Сливаш пританцовывал весь от нетерпения. — Но пошли! Расходимся, оружие на изготовку. Две группы обходят эту хрень с боков. Мы движемся прямо до ближайшей дырки в корпусе. Вот она, огромная. Рядом еще и еще. Медленно подходим. Чем ближе, тем отчетливее видим мощной балки. Естественно, все очень сильно заросло, и корпус всей этой конструкции немного погрузился в землю. Осторожно заглядываем внутрь. «Охренеть!» — шепчет Слива. Мы смотрим в огромное пустое помещение. Вроде никого нет, только птицы и и летают. Вон под потолком, туда-сюда. Тут тоже везде природа, лиан и зелень, я имею в виду. Пол вообще сплошной ковер из травы, она почти по пояс. «Внимательней!» — шепчу ребятам. Хотя все и так напряжены, куда уж внимательней. Корпус двойной, останавливаясь на несколько секунд при входе, как на подводной лодке. Да, тут наружную обшивку кое-где сняли, где смогли. Внутреннюю — то же самое» прикладываю палец к листу наружной обшивки. Толщина сантиметров 5 точно, второй лист внутренний сантиметр 3, между ними расстояние сантиметров двадцать. Стучу костяшкой пальца, вроде железа, так же, как и я постучал по листу клёпа. Только я костяшкой, а он ножом. Входим внутрь, оглядываемся, крутим головой во все стороны. Ну и размеры. Тут прям в футбол можно играть, прям ангар какой-то. Жалко, что все так заросло, что под ногами, на стенах, на потолке особенно не видно. Хотя нет, вон видны какие-то свисающие провода. Кажется, лестница, вон еще одна. Трубы, кажется, видны, что-то круглые. Птицы орут, тут на траве много помета. Берусь за рацию. Туман, грач, мы внутри. что там у вас? Все еще обходим ее, тут же отвечает туман. Здоровая хрень! Грач, тут мы, сейчас тоже входить будем. Полуке тут старую заброшенную дорогу нашел. Дорогу? Ага, видать, по ней все вывозили. Она, конечно, сильно заросла, но видно, что дорога была и что ее прорубали сквозь лес. Мужики, тут лестница! раздался из другого конца этого помещения крик клёпы. Идем туда. Точно. Большая лестница, ведущая выше, рядом шахта. Тут лифт был, светя фонарем внутрь, и наверх произнес колючий. Тоже разобрали и унесли. Вон тросы не все сняли. Судя по высоте шахты, тут минимум семь этажей, если не больше. Пошли дальше не громко говорю пацанам. Становится все интереснее, интереснее и интереснее. И как-то немножко жутковато. Хорошо, что тут в корпусе дырки есть. Хоть какой-то свет сюда проникает. А в полной темноте было бы страшнее тут ходить. Поднявшись на второй этаж, обнаружили там кучу помещений. Они также все заросли. Но были видны и отсеки, и рубки. Все, что можно было снять, снято. Двери, стекла, мебели вообще нет. Различные блоки, лампы. Ничего нет. Тут внутри хорошо так прошлись. Это как, например, взять большой океанский лайнер, на котором отдыхают тысячи туристов, и разобрать его весь изнутри. Открутить и вынести с него вообще все, Оставить только корпус, как и тут. «Ну и что мы имеем?» — спросил Туман спустя четыре часа, когда мы все находились по этому кирпичу вдоволь и вернулись назад к машинам. Пока мы шарились там по корпусу, пацаны тут растяжек вокруг тачек наставили и костры развели. Сейчас мы в большую кучу собрались и обсуждали увиденные. Тут же поднялся гвалт от пацанов, каждый что-то начал говорить. «Так, тихо все!» Поднял обе руки туман, и шум тут же стих. «Можно я попробую?» Громко сказал Гера, держа в руках блокнот и ручку. «Я тут накидал вкратце. Дополните, если что». «Давай». Мы с интересом уставились на Геру. Гера, сняв очки, потер переносицу, нацепил их назад и, сверившись со своими записями, начал говорить. «Первое. Эта штука точно прилетела сюда из космоса». «Я же говорил. И я тоже!» Тут же воскликнули несколько ребят. «Космический корабль, мля!» «Ну-ка заткнитесь все!» — рявкнул на них туман. «Не перебивать! Вас много! Вам сказали! Потом все обсудим!» Гера с благодарностью посмотрел на тумана и продолжил. «Второе. Мы все видели в нем кучу различных помещений. Особенно много нам попадалось и таких купе, как в поезде». Да, таких помещений было много. Кстати, внутри оказалось 10 этажей. И небольших помещений по типу купе было несколько сотен. Аж на четырех этажах. Так вот, думаю, что в этом блоке перевозили каких-то пассажиров. Переселенцы там, пленные, солдаты. Я не знаю, следов мы так и не нашли. Будем считать, что перевозили таких, как мы, или архи. Я имею в виду по размерам обычного человека. Эти комнатки как раз рассчитаны на четверых. Так вот, по моим грубым подсчетам. Только в этих кубриках, купе, комнатах, кому как удобно называть, могло разместиться около полутора тысяч человек. Все остальные этажи — это вспомогательные помещения. Например, столовые, склады, душевые и так далее. «Гера, извини», — поднял руку грач и поднялся со своего места. «Получается, в том тоже так?» «Не знаю. Как мы все видели, этот разобрали почти весь. Сняли, вывезли из него все, что откручивается и не откручивается. Тот закрыт со всех сторон». Вполне возможно, что тот вообще был без экипажа, автоматикой и всё. На этом точно были пассажиры. И вот тут возникает еще больше вопросов. Кто они? Где сейчас? Куда переехали? Как выглядят? Что от них ждать? Сколько их сейчас и так далее и тому подобное. Что у них было в этом большом помещении на первом этаже? Этот кран, валяющийся в лесу? Смешно. Там 10 таких кранов поместится. По нему я тоже полазил. Для чего эта конструкция мы так и не смогли придумать? Там тоже все снято, хотя по кабине видно, что там была куча аппаратуры, кое-где провода сгнившие, до сих пор видны. Там все вырвано, рубка как на том с антеннами и радаром. На этом тоже есть, что еще раз подтверждает мое предположение, что этот полностью автономный блок со своими двигателями, системой защиты и управления. Антенны, двигатели, радар все тоже полностью снято, как и у системы охраны. Вы были на самом верху, видели направляющие. Нет ничего, даже люки утащили. Помолчав секунд десять, он продолжил. «Разбирали его долго очень, не один месяц. Из того материала, что тут было, можно построить кучу домов. Никаких следов боя, трупов мы так и не обнаружили. Хотя тут заросло все очень сильно. И сигнал, который мы засекли, думаю, это сигнал бедствия. И подают его они». Тут он ткнул пальцем в остов, и многие из ребят тут же на него посмотрели. «Молчим все. Перевариваем услышанное». Потом, через пару минут, переварив уже, не перебивая друг друга, начали дополнять Геру, говорить свои предположения и так далее. Наши посиделки продлились еще несколько часов. Все согласились с Герой, согласились с Туманом, который потом взял слово, что расслабляться не стоит, кто тут летел и куда, мы не знаем, значит, что. Значит, мы в тылу пока неизвестного нам противника. А вот будет этот противник или новые друзья, мы узнаем очень скоро. Дорога есть, поедем по ней». Куда-нибудь она нас но приведет.